Кладбище Замка Иф. На кровати в тусклом свете туманного утра, проникавшем в окошко тюрьмы, лежал мешок из грубой холстины, под складками которого смутно угадывались очертания длинного неподвижного тела. Это и был саван Абата, который, по словам тюремщиков, так дешево стоил. И так все было кончено. Дантес физически был уже разлучен со своим старым другом. Он уже не мог не видеть его глаза, остававшиеся открытыми, словно для того, чтобы глядеть по ту сторону смерти, не пожать его неутомимую руку, которая приподняла перед ним завесу, скрывавшую тайны мира. Фария, отзывчивый, опытный товарищ к которому он так сильно привязался, существовал только в его воспоминаниях. Тогда он сел у изголовья страшного ложа и предался горькой, безутешной скорби. Один, снова один, снова окружен безмолвием, снова лицом к лицу с небытием. Один. Уже не видеть, не слышать единственного человека, который привязывал его к жизни. Не лучше ли подобно Фария спросить у Бога разгадку жизни? Хотя бы для этого пришлось пройти через страшную дверь страданий. Мысль о самоубийстве, изгнанная другом, отстраняемая его присутствием, снова возникла точно призрак у тела Фария. Если бы я мог умереть, сказал он, я последовал бы за ним и, конечно, увидел бы его. «Но как умереть? Нет ничего легче?» Продолжал он, усмехнувшись. «Я останусь здесь, брошусь на первого, кто войдет, душу его, и меня казнят». Но в сильных горестях, как и при сильных бурях, пропасть лежит между двумя гребнями волн. Дантес ужаснулся позорной смерти и вдруг перешел от отчаяния к неутолимой жажде жизни и свободы. «Умереть нет». Воскликнула. Не стоило столько жить, столько страдать, чтобы теперь умереть. Умереть. Я мог бы это сделать прежде, много лет тому назад, когда я решился. Но теперь я не желаю играть в руку моей злосчастной судьбе. Нет, я хочу жить. Хочу бороться до конца. Хочу отвоевать счастье, которое у меня отняли. Прежде чем умереть, я должен наказать моих палачей, и, может быть, кто знает, наградить немногих друзей. Но меня забыли, забыли. Здесь, в моей тюрьме, я выйду только так, как Фария. При этих словах он замер, глядя прямо перед собой, как человек, которого осенила внезапная мысль, но мысль страшная. Он скочил. Прижал руку к колбу, словно у него закружилась голова, прошелся по камере и снова остановился у кровати. Кто внушил мне эту мысль, прошептал он. Не ты ли, Господи, если только мертвецы выходят отсюда, займем место мертвеца. И стараясь не думать, Торопливо, чтобы размышление не успело помешать безрассудству отчаяния, он наклонился, распорол страшный мешок ножом аббата, вытащил труп из мешка, перенес его в свою камеру, Положил на свою кровать, обернул ему голову тряпкой, которая имела обыкновение повязываться, накрыл его своим одеялом, поцеловал последний раз холодное чело, попытался закрыть упрямые глаза, которые по-прежнему глядели страшным, бездумным взглядом, повернул мертвеца лицом к стене, чтобы тюремщик, когда принесет ужин, подумал, что узник лег спать. Потом спустился в подземный ход Придвинул кровать к стене, вернулся в камеру аббата, достал из тайника иголку с ниткой, снял с себя свое рубище, чтобы под холстину и чувствовалось голое тело, влез в распоротый мешок, принял в нем тоже положение, в каком находился труп, и заделал шов изнутри. Если бы на беду, В эту минуту кто-нибудь вошел, стук сердца выдал бы Дантеса. Он мог бы подождать и сделать все это после вечернего обхода, но он боялся, как бы комендант не передумал и не велел вынести труп раньше назначенного часа. Тогда рухнула бы его последняя надежда. Так или иначе, решение было принято. План его был таков... Если по пути на кладбище могильщики догадаются, что они несут живого человека, Дантес, не давая им опомниться, сильным ударом ножа распорит мешок сверху донизу, воспользуется их смятением и убежит. Если они захотят схватить его, он пустит в дело нож. Если они отнесут его на кладбище и опустят в могилу, то он даст засыпать себя землей. Так как это будет происходить ночью, то едва могильщики уйдут, он разгребет рыхлую землю и убежит. Он надеялся, что тяжесть земли будет не настолько велика, чтобы он не мог поднять ее, если же окажется, что она ошибся, Если земля будет слишком тяжела, то он... Задохнется, и тем лучше все будет кончено. Дантес не ел со вчерашнего дня. Но утром он не чувствовал голода, да и теперь не думал о нем. Положение его было так опасно, что он не имел времени сосредоточиться ни на чем другом. Первая опасность — которое грозило Дантесу, заключалось в том, что тюремщик, войдя с ужином в семь часов вечера, заметит подмену. К счастью, уже много раз, то от тоски, то от усталости, Дантес дожидался ужина лежа. В таких случаях тюремщик обыкновенно ставил суп и хлеб на стол и уходил, не говоря ни слова. Но на этот раз тюремщик мог изменить свои привычки, заговорить с Дантесом, и видишь, что Дантес не отвечает подойти к постели и обнаружить обман. Чем ближе к семи часам, тем сильнее становился страх Дантеса. Прижав руку к сердцу, он старался умерить его биение, а другой рукой вытирал пот, ручьями струившиеся по лицу. Иногда дрожь пробегала по его телу, и сердце сжималось, как в ледяных тисках. Ему казалось, что он умирает. Но время шло. В замке было тихо, и Дантес понял, что первая опасность миновала. Это было хорошим предзнаменованием. Наконец, в назначенный комендантом час, на лестнице послышались шаги. Эдмон понял, что долгожданный миг настал. Он собрал все свое мужество и затаил дыхание. Он горько сожалел, что не может, подобно дыханию, удержать стремительное биение своего сердца. Шаги остановились у дверей. Дантес различил двойной топот ног и понял, что за ним пришли два могильщика. Эта догадка превратилась в уверенность, когда он услышал стук, поставленных на полносилок. Дверь отворилась. Сквозь покрывавшую его холстину Дантес различил две тени, подошедшие к его кровати. Третья остановилась у дверей, держа в руках фонарь. Могильщики взялись за мешок, каждый до свой конец. «Такой худой старичишка!» а не легоньки!» — сказал один из них, поднимая Дантеса за голову. «Говорят, что каждый год в костях прибавляется полфунта весу», — сказал другой, беря его за ноги. «Узел приготовил...» — спросил первый. — Зачем нам тащить лишнюю тяжесть? — отвечал второй. — Там сделаю. — И то правда, Ну идем. — Что это за узел? — подумал Дантес. Мнимого мертвеца сняли с кровати и понесли к носилкам. Эдмон напрягал мышцы, чтобы больше походить на окоченевшее тело. Его положили на носилки, и шествие, освещаемое сторожем с фонарем, двинулось по лестнице. Вдруг свежий и терпкий ночной воздух обдал Дантеса, он узнал мистраль. Это внезапное ощущение было исполнено наслаждением и мучительной тревоги. Носильщики прошли шагов двадцать, потом остановились и поставили носилки на землю. Один из них отошел в сторону, и Дантес услышал стук его башмаков по плитам, «Где я?» — подумал он. «А знаешь, он что-то больно тяжел», — сказал могильщик, оставшийся подле Дантеса, садясь на край силок. Первой мыслью Дантеса было высвободиться из мешка, но, к счастью, он удержался. «Да посвяти же мне, Балуан, – сказал носильщик, отошедший в сторону, «иначе я никогда не найду, что мне нужно». Человек с фонарем повиновался, хотя приказание было выражено довольно грубо. «Что это он ищет?» — подумал Дантес. «Заступ, должно быть!» Радостное восклицание возвестилось, что могильщик нашел то, что искал. «Наконец!» — сказал второй. «На силу-то!» «Что ж, — отвечал первый, — ему спешить некуда!» При этих словах он подошел к Эдмону и положил под для него какой-то тяжелый и гулкий предмет. Ту же минуту ему больно стянули ноги веревкой. — Ну что, привязал? — спросил второй могильщик. — В лучшем виде, — отвечал другой, — без ошибки. к марш. И, подняв носилки, они двинулись дальше. Прошли шагов 50. потом остановились, отперли какие-то ворота и опять пошли дальше, Шум волн, разбивавшихся о скалы, на которых выселся замок, все отчетливее долетал до слуха Дантеса по мере того, как носильщики подвигались вперед. — А погода плохая, — сказал один из носильщиков, — худо быть в море в такую ночь. — Да, как бы бат не подмог, — сказал другой. И оба громко захохотали. Дантес не понял шутки, но волосы у него встали дыбом. «Вот и пришли», — сказал первый. «Дальше, дальше», — возразил другой. «Забыл, как в прошлый раз он не долетел до места и разбился о камни. И еще комендант назвал нас на другой день лодырями». Они прошли еще пять или шесть шагов. Поднимаясь все выше, потом Дантес почувствовал, что его берут за голову, за ноги и раскачивают. «Раз», — сказал могильщик, — «два, три».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 Он вонзился, как стрела, в ледяную воду и спустил был крик, но тотчас же захлебнулся. Дантес был брошен в море, и 36-фунтовое ядро, привязанное к ногам, тянуло его на дно. Море! Кладбище замка Иф.